Глава 63. Мы падаем. Ноги отрываются от дорожки, и я кручусь, как катушка ниток, пока вокруг талии разматываются последние три метра верёвки. Верёвки, которая может разорвать меня пополам. Как только хватка Ламберта слегка слабеет из-за вращения, я отталкиваю его руками и ногами. К третьему повороту мы уже на таком расстоянии друг от друга что когда верёвка заканчивается, он не может дотянуться до меня и падает вниз. Падение останавливается мгновенно, благодаря петле на талии. но руки и ноги всё ещё стремятся вниз, поэтому голова начинает болтаться. Мне удаётся рассмотреть Ламберта. Он пролетел семь этажей вниз и упал лицом вверх на стойку с торчащими железными прутьями. Два из них протыкают его грудь, один — шею со звуком, который мне теперь никогда не хотелось бы слышать и который я до конца жизни не забуду. Ламберт пытается дотянуться до металла, пронзившего его, но руки уже не слушаются, лишь слегка подрагивают кисти и пальцы. Он задыхается и напрягается, когда кровь начинает пузыриться на губах и растекаться по телу из ран. Спустя мгновение раздается судорожный вдох, и его тело расслабляется а сердце издаёт последний стук и затихает. Я болтаюсь в воздухе, согнувшись в талии. Рана на левой руке начинает кровоточить. Кровь стекает ручейками до кончиков пальцев, а несколько капель падают на лицо Ламберта, словно слёзы. «Кэт!» — кричит Рэми сверху. «Кэт! Ты в порядке?» Из горла рвётся стон. «Кажется, я что-то сломала!» ребро или два. Я переворачиваюсь в воздухе, чтобы веревка давила не на живот, а на спину. Но петля скользит по телу до подмышек. На мгновение меня затапливает такое облегчение, что даже боль стихает. Мне удается слегка расслабиться, отчего руки и ноги безвольно свисают вниз. Рэми выглядывает из-за края портика. Его зеленые глаза так широко раскрыты, что я вижу белок вокруг всей радужки Рядом появляется лицо Симона. «Подожди, мы поднимем тебя наверх». Я почти не замечаю, как меня медленно поднимают на крышу, пока чьи-то руки не подхватывают меня, чтобы перетащить через край. Рэми, плача, баюкает меня на коленях, а Симон оттаскивает мои ноги подальше от края крыши. «Зачем ты это сделала?» — всхлипывает реми «Разве ты не поступил бы так же ради меня?» — спрашиваю я. Теперь, когда мой вес не удерживается одной тонкой верёвкой, дышать уже не так больно. Уден склоняется над плечом Реми. Половина его лица опухла, но он выглядит лучше, чем я ожидала. Что случилось? Где Ламберт? Пока Реми пересказывает события последних минут, Симон осторожно перетягивает меня в свои объятия. И, к моему удивлению, Реми спокойно отпускает. «У тебя кровь», — говорю я Симону, заметив рану на левом виске. «Видимо, туда» — ударил Ламберт. «Не обращай внимания. Симон наклоняется ниже, чтобы обнять меня». «Прости», — шепчет он мне на ухо. «Я подвёл тебя». Я зарываюсь лицом в воротник его рубашки. Никто из нас не хотел верить, что это он. Но единственное, в чём ты ошибся, — это его цель. Симон отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза. Крошечное карие пятно прячется в тени его бровей. И что же это? Я вздыхаю. Я. Он пытался лишить меня всего, чтобы я прибежала к нему. Я выдавливаю слабую улыбку. Но никак не ожидал, что ты простишь меня. А разве я мог не простить? Симон гладит меня по щеке. Я никогда не встречал человека, который бы так упорно защищал тех, кого любит. Кожа теплеет под его нежными пальцами. Помнишь вопрос, которым ты задавался на кухне, когда я пришла после обвала святилища? Буду ли я также защищать тебя? Симон краснеет. Ты его услышала? Да. Я протягиваю руку, чтобы коснуться трещинки в уголке его рта. У тебя сочилась кровь. Он хмурится. Нехорошо подслушивать чужие мысли без разрешения. «Это случайно. Я не знала, что делала». «Вроде как». «Хм», — хмыкает Симон. А затем бросает взгляд на Удена и Реми, которые смотрят через край крыши на тело Ламберта и что-то обсуждают вполголоса «А ты помнишь мой ответ?» Симон смотрит на меня. «Так вот что означало твоё «да». Я киваю, и я не откажусь от этих слов. «Если ты хочешь быть со мной». Он вздыхает. «Кэт, ты заслуживаешь большего, чем я. Большего, чем я смогу тебе дать. Позволь мне самой это решать». Симон не отвечает, и я провожу рукой по его челюсти к струйке крови, стекающей по щеке. «Могу я узнать, о чём ты думаешь?» Уголок его рта дёргается если ты уверена, что хочешь это знать. Хочу. Он не сопротивляется, когда я запускаю пальцы в его волосы над тенеком на виске. И на долгое мгновение я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться на его мыслях. А когда открываю, вижу в его глазах что-то похожее на надежду. Я хочу того же, с улыбкой говорю я. Симон убирает мою руку, разрывая связь но уже через секунду его губы оказываются прижатыми к моим, и мне не требуется читать мысли, чтобы узнать его ответ.